Карма как главный фактор принятия в ученики. 29 августа 34 -го. также и Великий Завет: Когда ученик готов, учитель не замедлит. Мало кем понят. Почти никто не задумывается, не должна ли эта готовность заключать в себе определенные качества и условия? Я уже писала об этом. Повторяю и для вас с дополнениями. Ведь в вопросе принятия ученика карма играет первенствующую роль. Именно в связи с ученичеством следует очень задуматься над законом кармы и всесторонне обсудить его. Так не может человек отягощенный кармы стать признанным учеником. Лишь те земная карма —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 для удержания равновесия мира и ведущие гигантские космические битвы могут приближать лишь тех, карма которых завершается, в ком они уже не сомневаются, кто прошел и очистился через многие огненные испытания и в этой жизни снова проявил свою готовность, преданность и самоотверженность не в условиях благополучия, но на краю пропасти, именно тех, у кого высшие духовные центры не только открыты, но и проходят уже через огненное преображение. Отсюда и ничтожное число ближайших учеников.